Глава 12 Когда за моей спиной сомкнулись тяжелые стальные плиты, игра выдала сразу четыре сообщения. Наверное, посчитала, что игровое событие закончилось только сейчас. Впрочем, первые секунд в тридцать я не обращал на мигающие строчки никакого внимания, предпочитая напряженно рассматривать глубины темного коридора и ожидать нападения неведомых врагов. Но затем, убедившись в собственной безопасности, все-таки открыл лог. Внимание! Вы проявили искреннюю любовь к тяжелой технике. Поздравляем! Вы получаете достижение «Танкист-любитель». Эффект достижения плюс один уровень к навыку управления транспортными средствами. Внимание! Вы испытываете чересчур сильную тягу к большим и мощным стволам. Неизвестно, хорошо это или плохо, но вы получаете достижение «Фанат оружия 2». Эффект достижения плюс один уровень к навыку «Тяжелое оружие». Внимание! Бесконтрольная зона уже давно стала для вас вторым домом. Азарт непредсказуемых сражений, существование на грани гибели, риск. Поздравляем. Вы получаете достижение «Адреналинщик». Эффект достижения плюс один к выносливости. Поздравляем. Вы получили уровень. Отлично. А то стараешься, пашешь, как проклятый. вы спустя минуту радоваться я перестал по факту ничего особенно серьезного мой персонаж так и не отхватил да у него увеличилось здоровье прибавился лишний процент к сопротивлениям появился очередной доступный для распределения пункт навыков унылая хрень Вынеся этот вердикт я снова принялся рассматривать характеристики безразличие дошло до упора и теперь мне нужно было развивать что-то еще вот только что именно В качестве продолжения выбранного пути развития вполне подходило временное приручение. Но мои глобальные цели лежали совсем в другой плоскости. А для максимального развития теоретически ментальных способностей явно требовалось прокачивать какую-нибудь другую ветвь. Агрессию, например. Черт с ним. Попробуем. Соответствующий навык послушно увеличился. Вот только ощущать себя после этого могучим магом разума я все равно не стал. «Идем тута», — внес предложение, успевший заскучать таракан. «Исследовать». «Идем», — кивнул я, рассматривая пространство сквозь прибор ночного видения. «Ты первый». Эдик храбро двинулся на разведку. Пролетел метров десять, но затем остановился и призывно помахал клешней. «Тут чисто!» Впереди действительно оказалось чисто. Коридор закончился небольшим тупиком, в стенах которого имелись две солидные двери. Надписи на них гласили, что с правой стороны от меня располагалась охрана комплекса, а с левой – нечто вроде командного центра. «Здесь есть тухель!» Пэт взлетел к потолку и принялся стучать по обнаружившейся там массивной черной полусфере. Пух! А ну, слез обратно. Я осторожно попятился, стараясь понять, где начинается непростреливаемая зона. Совсем уже мозги растерял со своими лекарствами. Она тохлая, Хассайн. Смотри! Неугомонный Она... таракан Она... засунул когти в неприметную щель и дернул лапой. Послышался хруст, турель окуталась облаком искр, и вниз полетел какой-то мусор. Прямо на меня уставилась короткая толстая шестистволка, до этого момента прятавшаяся за разломанными Эдиком панелями. «Дерьмо!» Я нервно дернулся в сторону, но практически сразу же успокоился. Орудие оставалось совершенно неподвижным и не проявляло никаких признаков агрессии. Но раз здесь имелась выключенная турель, то вполне могли найтись и вполне себе рабочие. «Так, волосатый, ломай ее! Ломай ее полностью!» «Сейчас, Хосайн!» Раздалось пыхтение, скрежет, гневный писк, потом что-то ярко полыхнуло, и мне под ноги шмякнулся немного поджаренный Эдик. «Лошара!» «От хапа слышу!» Сразу же обиделся Пэт. «Сам ломай!» «Слышь, таракан-гриль, иди работай!» Минуты через три механизм окончательно приказал долго жить. Я с облегчением вздохнул и, найдя возле двери с табличкой «Секьюрити» считыватель карт, засунул в него генеральский пропуск. «Иди вперед!» «Не хочу!» «Это приказ, твою мать!» Подобного рода перебранки нравились мне все меньше и меньше. Если сначала это вносило в геймплей какую-то свежую струю, то с течением времени все удовольствие от ругани с наглым толстым шестиногом сошло на нет, оставив после себя лишь раздражение. Учитывая же появившуюся у Эдика привычку тырить все подряд, пошел на разведку, варюга мохнатый. «И не смей тут бухтеть!» Таракан издал зловещее шипение, многозначительно царапнул когтями стену, но затем все-таки нырнул в открывшуюся дверь. «Песопасно!» Отведенный под нужды охраны отсек чем-то напоминал казарму или даже общежитие. Я надеялся увидеть арсенал либо центр наблюдения, но по факту, кроме просторной общей комнаты и однотипных невзрачных коморок, здесь не оказалось вообще ничего э тоже мне. Секьюрити». Включить свет мне не удалось, так что обыскивать помещение пришлось в темноте, ориентируясь с помощью шлема. Впрочем, это сыграло весьма незначительную роль. Внутри было совершенно пусто. Нам попадалась только голая мебель да развешанные по стенам агитационные лозунги. «Будь толерантным в общении с товарищами, а не врагами!» озвучил я один из таких призывов. Звучит нетолерантно, однако... Как вообще пропустили такое в печать? Снова выбравшись в коридор, мы остановились возле противоположной стены. Считыватель опять без каких-либо нареканий отсканировал пропуск. Дверь тихо убралась в сторону, и Эдик тут же шмыгнул внутрь. Тут еще Тухель, Хассайн. Ломай ее. И остальные тоже. Минут десять спустя я осторожно зашел в местный командный центр. Здесь все выглядело заметно более живым. Под потолком тускло горели дежурные лампы. На стоявших возле стен приборах мигали какие-то кнопки. Светился, показавший бесконечную череду однообразных строчек, экран. До ушей доносился слабый шелест вентиляторов. Искрила раздолбанная питомцем турель. «Так...» Начинать поиски ракеты нужно было именно здесь. Но для начала требовалось каким-то образом включить главное освещение. Я осторожно прошел в середину зала и оказался между массивными столами, занятыми громоздкими допотопными компьютерами. Нашел подходящий для карточки слот, вставил ее туда. «Бригадный генерал Дженкинс, добро пожаловать на объект 71. Полномочия подтверждены». Ожидаю приказов. Когда над головой раздался громкий и суровый механический голос, меня чуть было не хватил инфаркт. Благо, что понимание ситуации пришло очень быстро. Запрашиваю статус объекта. «Объект полностью законсервирован и находится в неактивном состоянии. Начать расконсервацию?» да. Выполняю запуск основных источников питания. Выполняю тест энергетических систем. Выполняю запуск главного информационного сервера. Где-то у меня под ногами послышалось басовитое гудение. Затем по залу пронесся многоголосый писк включающихся устройств. Вспыхнули осветительные панели. Тест периметра. Имеются повреждения главного входа. Защита включена. Тест внутренней охранной системы. Имеются повреждения. Защита включена. Тест основного объекта. Требуется диагностика. Тест систем связи. Все системы работают в штатном режиме. Тест системы наблюдения. Система работает в штатном режиме. Тест главного информационного сервера Тест главного информационного сервера Тест главр... Ну, блин, приехали Я со злостью пнул ближайший стол Конечно же, сразу все сломалось, ядрено вошь Выключись уже Твою мать! Хрипение в конце концов стихло, но голос так больше и не вернулся. В моем распоряжении остался включенный объект, но никаких подсказок по его использованию. Типа «Да здравствует великий Брутфорс!» «Чтоб он сдох!» К сожалению, назвать меня хакером было нельзя, так что весь процесс свелся к тому, что я просто устроился за самым солидным дисплеем и принялся осторожно тыкать по ярлычкам, высветившихся там программ. Сначала мне удалось добраться до какого-то пасьянца, затем до папки с порнографией. После этого настал черед серьезных утилит, и на обзорных панелях появились картинки с камер наблюдения. В окрестностях все осталось без изменений. Стояла на своих местах техника, дымился покореженный бронетранспортер, валялись трупы ящериц. Оставшиеся в живых молохи осторожно шастали по площади, иногда подходя ко входу в бункер и рассматривая стоявший рядом с ними танк. Как потом отсюда выходить? Вот в чем вопрос. Отвернувшись от когтистых мутантов, я продолжил работу, в конце концов добравшись до плана сооружения. На поверку весь комплекс оказался чрезвычайно маленьким и жалким. Командный центр, отсек охраны, расположенный этажом ниже технический блок, а рядом со всем этим массивная шахта, в которой притаился вожделенный заряд. Наверное, бункер изначально создавался для одной единственной цели и был способен выпустить одну единственную ракету. «Как же тебя включить-то?» Прерывая мои мысли, под сводами зала разнесся ликующий вопль питомца саин Я нашел лекарство!» Мне пришлось на время отвлечься от экрана и смерить неодобрительным взором зависшего рядом с каким-то белым шкафчиком таракана. «Ты опищал! Опищал!» Осознав, что Эдик добрался до местного эквивалента аптечки, я лишь ругнулся и снова вернулся к работе. За спиной тотчас же послышался треск вперемешку с гневным пыхтением. Шестинок... Добившись моего молчаливого согласия, взялся ломать крепкий пластик. Следующим значительным успехом стал выход на местные охранные системы. Добравшись до управляющей программы, я тщательно выключил каждую из оставшихся турелей, а потом разблокировал все внутренние двери. Вслед за этим доступные команды закончились. На соседних терминалах тоже не нашлось ничего интересного. Ну что... Придется идти вниз. Волосатый, ты там где? Питомец обнаружился неподалеку от разграбленного ящика. Таракан неопрятной тушкой валялся рядом с несколькими опустошенными ампулами. Вяло шевелил лапками и выглядел, как волосатая медуза, волею судеб, выброшенная на берег. Спирт, морфий, инсулин, кофеин, димедрол... Ты что придурок все подряд жал в ответ на мое возмущение эдик испустил слабый стон а затем нехотя дернул усом оставь меня хозяин я в пищали ты в зюзю они -зю, в печали вставай нужно дальше турели ломать здесь слишком много драконов идти мы прикроем тыл Проклиная ступившего на кривую дорожку Пэта, я забрал пропуск, дошел до лифта, успешно вызвал его и спустился этажом ниже. После чего оказался в темном помещении, прямо напротив большой черной турели. Еще раз дерьмо. К счастью, отданные только что распоряжения продолжали действовать. Механизм всем своим видом внушал ужас, но оставался полностью неподвижным. Слегка успокоившись по этому поводу, я достал мачете и приготовился к чертовой матери раскурочить опасный агрегат, но затем увидел выскочившее в логе сообщение и остановился. Внимание! Кремлевская таблетка прекратила свое действие. Вам повезло. Гениальное изобретение русских ученых навсегда оставило свой след в вашем организме. Эффекты. Выносливость плюс один. Прочитанные строчки заметно улучшили мое настроение. Несмотря на имевшиеся игровые проблемы, следопыт постепенно рос, развивался и становился все более солидным. Лишние 10 делений в полоске жизни – лишний процент в резистах. К месту была каждая из этих мелочей. Особенно порадовал тот факт, что уровень радиационного резиста наконец-то достиг 95%. Теперь для получения абсолютного иммунитета мне достаточно было выпить самую обычную грибную настойку. Жаль, конечно, что без бесконтролка плевать хотела на такие вещи, но квестовая локация располагалась в четвертой зоне, а там подобный бонус являлся чуть ли не обязательным для комфортного существования. Живем! Находясь в приподнятом расположении духа, я сломал турель, а затем принялся возиться с местными терминалами. «Система запуска работает в штатном режиме!» Спустя какое-то время порадовал меня приятный женский голос. «Цель утверждена. Координаты цели. Нет, нет, нет!» Опасаясь, что ракета улетит к черту на кулички прямо сейчас, я бросился искать нужные строчки среди отображавшихся на экране характеристик. А потом закопался в ммк вспоминая, где именно находится red Лейк Сити. Дерьмо! Благо, что старт так никто и не объявил. Минут через пять мне удалось вписать в полетное задание новые координаты и вздохнуть более-менее спокойно. Теперь ядерный заряд должен был поразить нужный мне объект при любых обстоятельствах, даже в случае самопроизвольного запуска. Разобравшись с этим моментом, я плотно засел за компьютер, повторяя уже совершенные недавно действия. Щёлкнуть по ярлыку, убедиться в бесполезности запущенной программы, открыть следующую, закрыть выскочившее порно с какой-то серой Сашей, Закрыть пасьянс, отказаться от заманчивого предложения «недорого увеличить пенис», ткнуть по следующему значку. Таблица предполетной подготовки открылась как-то неожиданно, сразу после сообщения о том, что я стал счастливым обладателем выигрышного билета и отныне являюсь долларовым миллионером. Надо сказать, что по сравнению с предыдущими окошками, вид этой программы оказался довольно унылым. Так... Никаких излишних сложностей в интерфейсе не нашлось. Достаточно было всего лишь ткнуть в большую красную кнопку с надписью «Тест», и система запустилась. Проверка подключения к глобальной сети координат. Статус зеленый. Проверка вспомогательных элементов шахты. Статус зеленый. Проверка полетного задания. Статус зеленый. Проверка комплектации ракеты. Статус зеленый проверка уровня доступа пользователя. Статус зеленый. Проверка узлов ракеты. Статус зеленый. Проверка программного обеспечения ракеты. Неисправность основного контролирующего сервера. Подключение резервного контролирующего сервера. Проверка программного обеспечения ракеты. Процесс проверки 0%. Ожидаемое время проверки – 14 дней за один час 28 минут процесс проверки но процентов ожидаемое время да вы издеваетесь пробормотал я отворачиваясь от бесконечно повторявшихся на экране строчек сколько тянуть то можно там неделя здесь две недели когда этот грёбаный квест станет реально доступным Чисто теоретически дожидаться окончания проверки не составляло особых проблем. В альтернативе сон по-прежнему являлся мощным средством для уничтожения времени. Но попусту терять 14 дней... В углу помещения раздался скрежет. Сверху с грохотом упала закрывавшая вентиляционный тоннель решетка. А затем на нее приземлился Эдик. Пыльный, вялый, но при исполненной решимости во что бы то ни стало найти своего хозяина. Жаль только, что вид окончательно опустившегося питомца не доставил мне ни малейшего удовольствия. «Что, всех драконов победил?» Та! Да. шестенок запутался в конечностях и снова шлепнулся на пол. «Пхэйшол помощь!» Я язвительно усмехнулся. «Спасибо! Может, ты знаешь, как ускорить процесс проверки чертовой ракеты?» «Или расскажешь, как с пользой провести в этой дыре две недели?» Таракан осторожно поднялся в воздух, с трудом долетел до моего места, после чего неуклюже приземлился рядом с монитором и уставился на него остекленевшим взором. «А зачем штать здесь?» «Что, предлагаешь еще один вояж совершить? Ха, хрен там!» «Мощно всять!» «Пухтативный пульт! Вот тут!» «Куда полез? Стой! Стой, твою мать!» Не слушая моих воплей, питомец дотянулся до каких-то кнопок на боковой поверхности дисплея, ткнул в них огромным когтем, и передняя панель устройства выдвинулась вперед, приобретя вид странного громоздкого ноутбука или планшета. «Эй!» да взять это с собой», — пояснил Эдик. «Потом закончится поверка и мощно путит сделать пух». «Охренеть! Это у тебя интеллект, что ли, так работает?» «Нет», — таракан протестующий выставил в мою сторону клишню. «Мне помогает чё?» «Кто помогает?» «Чё?» Шестенок энергично ткнул лапой куда-то по направлению к лифту. «Он знает всё Я, чувствуя себя полным идиотом, тоже покосился на лифт. Само собой, там никого не обнаружилось. «Ну, замнем для ясности». Отстыкованный планшет оказался громоздким и тяжелым, но, судя по всему, действительно позволял осуществлять дистанционное управление ракетой. Автономный модуль объекта 71. Качество специальное. Многофункциональный модуль, созданный компанией Bitterper. Передовая разработка, выполненная по специальному заказу армии Соединённых Штатов Америки. Уникальное, неповторимое и прекрасное. Подключается исключительно к родительскому аппарату, не имеет внешних интерфейсов запрограммировано выполнять одну функцию владелец обязан испытывать перманентную гордость что-то мне это напоминает несмотря на солидные габариты устройство спокойно поместилось в хранилище после встречи с косолапом там осталось даже слишком много места я аккуратно засунул прибор в самую крайнюю ячейку свернул инвентарь после чего крепко задумался Если верить всему увиденному и услышанному, то из бункера можно было сваливать хоть сейчас. Но как? Эвакуационных тоннелей конструкция не предусматривала. Выбираться через главный вход было опасно из-за тусовавшихся поблизости Болохов, а иначе... А иначе тупо никак. Резюмировал я, медленно бродя по комнате. Хрень. Хрень. В поисках решения мы вместе с Эдиком поднялись на верхний этаж, где смогли насладиться видом разгуливавших по базе ящериц. Ситуация становилась все печальнее. Новых путей отхода не обнаруживалось. Антирадиационных препаратов в разграбленной тараканом аптечке тоже не нашлось. Повторение фокуса с танком можно было приравнять к обычному самоубийству. «Блин, идем поищем ништяки, что ли? Вперёд, К моему искреннему разочарованию судьба окончательно отвернулась от следопыта, решив показать ему вместо ангельского личика огромную морщинистую задницу. Если не считать всего связанного с ракетой, то бункер оказался чуть ли не стерилен, и сожженные Эдиком вещества были здесь единственным вменяемым лутом. Поняв это, я плюхнулся в кресло, уставился на сообщавший о смене координат текст и крепко задумался. Решение не существовало. Вот дерьмо. Отчаявшись поймать хоть одну толковую мысль, я еще раз перечитывал все написанное на экране, а затем пожал плечами и открыл форум, раз уж вменяемых занятий в бункере не имелось. Грех было не поинтересоваться тем местом, в которое ракета оказалась направлена изначально. К моему удивлению, в ответ на поисковый запрос высветилась не какая-то определенная точка, а целая тема, причем довольно популярная. «Ребята, знает кто-нибудь локацию «Илистое озеро»?» «Дом, что ли, ищешь? Ракообразное!» «Таких локаций по всей игре навалом, ныряй в любую!» «Да вы не поняли, это какой-то город или поселок, что-то...» что находится в четвертой зоне. Жесткие нынче крабы пошли. Седьмой уровень, а уже в четверку лезет. Респект таким крабам. Лучше бы в бесконтрольную сразу шел. Люди, я серьезно. Зачем троллите? У меня видение было с этим названием. Наверное, квест какой-то. Нежный и ранимый краб. Еще один с глюками пообщался признавайся мутаген сажал да надо же в кои то годы ключ от глобального события достался нубу и не просто нубу а фееричному лошаре слившему в сеть название локации айда на рефреш, пацаны раньше тоже подобные темы были и ничего нефиг рефлексировать раньше никто локу не светил думаю скоро туда все топы кинутся С чего вдруг мой членистоногий друг? Топы последние, кому нужна перезагрузка. Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. Топы туда на защиту отправятся, я думаю. Закроют к чертям весь периметр, да и все. Это если координаты найдутся. Само собой найдутся. Всегда есть какой-нибудь сольник, которому охота подпалить всем пятые точки. «Тут живые есть?» «Координаты отловил. Кому нужны?» Я нецензурно выругался. В появившемся вслед за этим постом комментарии были те же самые цифры, что и на дисплее. Дикое совпадение, благодаря которому мне совершенно чудесным образом удалось узнать о существовании конкурирующей линии квеста на перезагрузку игры. Сообщение было датировано позавчерашним днем. «Значит, действовать требовалось как можно быстрее. Но, учитывая идущую проверку состояния ракеты, прямо сейчас сделать я ничего не мог. Вообще ничего. Как же меня все это задолбало!» «Спасибо, друг. Пошел на разведку». «Ну как, сходил? Меня еще на подходах вынесли. Там вообще жесть какая-то творится». «Я столько вертолётов за раз ещё не видел. Штук двадцать, наверное. А ещё танки, зенитки. Всё есть!» «Нифига себе кланы подсуетились!» «Я вообще в шоке. Это грёбаное село сейчас защищено лучше Изумрудного!» «Ха, ржу. Игра хочет перезагрузку, но топы явно против. Чувствую, там народ скоро на реактивной тяге передвигаться начнёт». На душе стало чуть-чуть легче. Да, альтернатива всеми силами старалась перезагрузиться, но ее обитатели оказались резко против и, судя по всему, готовились изо всех сил защищать обнаруженную локацию. Значит, у нас с питомцем по-прежнему имелся шанс до конца выполнить задуманное. Вот тогда у народа действительно полыхнет. «Эх ты ж, твою мать!» Еще раз прочитав строчки, посвященные летавшим на реактивной тяге незадачливым крабам, я от души хлопнул себя по лбу. Судя по не самым маленьким размерам шахты, в ее конструкции вполне могло найтись место для газоотводных систем. Причем, если сама шахта располагалась буквально за стеной и уходить через нее не имело никакого смысла, то такие вот дырки... Осознав возникшие перспективы, я вскочил с кресла и бросился к дверям, но тут же вспомнил о пропуске. Пришлось вернуться. Пальцы схватили утопленный в считыватели прямоугольник, потащили его. «Внимание! Идет проверка основных программных модулей. Вы уверены, что хотите прервать проверку?» «Да чтоб тебя...» К тому, что местная система управления захочет отобрать карточку покойного генерала, я оказался не готов. Конечно, в теории можно было дождаться окончания теста, можно было вернуться сюда спустя какое-то время, вот только разум упорно подсказывал, что проститься с ключом мне придется навсегда. Вот ведь. Спустя несколько минут мы с Эдиком прошли через систему шлюзов и оказались в святая святых бункера. Мои радужные мечты оказались слегка подпорчены, лишнего пространства возле ракеты практически не имелось, так что попытка как следует рассмотреть шахту с треском провалилась. Но забраться под сопло мне все-таки удалось. Более того, я даже нашел довольно внушительную дыру в центральной части пола. Возможно, тот самый газоотвод. «Вперед, бро! На разведку!» На сей раз таракан не стал качать права и послушно выполнил приказ, мгновенно скрывшись в темной кишке. Правда, минут через пять он уже вернулся обратно, всем своим видом выражая горькое сожаление. «Там безопасно, но закрыт выход, не пройти!» К счастью, бункер все еще оставался под моим полным контролем. И раз уж мне удалось выключить здесь даже защитную систему, то задача по разблокированию крышки газоотводного канала не должна была стать камнем преткновения. Так и вышло. Час спустя, заново прошестив расположенные на верхнем этаже компьютеры, я наткнулся на схему, где был отображен чертов проход. И щелкнув курсором по наружному люку, добился его открытия. Идем. Побег удалось осуществить на удивление просто. Канал вывел нас с Эдиком в небольшой бетонный котлован, расположенный сразу за периметром плаца. Молохи бродили чуть в стороне, других угроз не было. Так что мы беспрепятственно выползли за пределы базы и, перебравшись через гребень ближайшего пригорка, оказались в относительной безопасности. Оставалось лишь вернуться в пределы нормальных номерных зон. так бро, Идешь вперед, на ягоды не отвлекаешься, за радиацией следишь, никого не агришь и ни на кого не нападаешь. Этик нападает и упьет всех. Нет, не нападаешь, будешь вести себя тише воды. На поту, путу зачищать, хосяйна. Твою мать! «Нельзя ни на кого нападать, это приказ, ясно?» шестенок на мгновение задумался, а потом отрицательно махнул усами. «Нет, на то всех уничтожать!» «Вопрос безопасности!» «Приказ нельзя!» «Можно, но если хозяин тост лекарство!» Я, не веря своим ушам, уставился на охамевшие насекомые. «Ты что, краб волосатый, меня шантажировать вздумал? Вообще берега попутал?» «Какой шантаж, хосяин?» Эдик протестующе зашипел и махнул клешней. «Лекарство поможет мне запыть о защите хосяина, и приказ путит в выполнен, иначе сов толка окажется слишком силен». «Зов долго, говоришь?» «Мелочь пузатая. Да я тебе сейчас такой зов покажу, что...» Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня прерваться на полуслове Я чуть подумал, хмыкнул, а затем продолжал уже совсем другим тоном. «Друг, ситуация сложная. Прямо сейчас мы тебе лекарства не найдем». Но вот когда выберемся из бесконтролки, то первое, что сделаем, это достанем что-нибудь ядрёное. Договорились? А пока что веди себя хорошо и топай на разведку. Так ховалились!» Таракан радостно встопорщил шерсть и тут же отправился вперёд. Я, покачав головой, двинулся вслед за ним. Идти уже по знакомому маршруту оказалось гораздо проще, чем размечать его с нуля. Да, нам по-прежнему приходилось высматривать болтавшихся по округе монстров, но все остальные проблемы оставались где-то далеко в стороне. Мы просто огибали радиоактивные и ядовитые зоны, старались не подходить к кустам ежемалины, а в итоге двигались вперед чуть ли не с обычной скоростью гуляющего по городу пешехода. Появилось и осталось за спиной пропитанная радиацией шоссе. Началось облюбованное шмелями редколесье. Затем до моих ушей донесся характерный стрекот. «Прячься, прячься, мать твою!» Не дожидаясь, пока Эдикса образит куда-нибудь заползти, я дернулся в сторону ближайшего дуба, прижался к траве, после чего замер, желая стать совершенно незаметным. Вертолет летел очень медленно и низко, буквально скользя над самыми верхушками деревьев. Время от времени он ненадолго замирал и поворачивался из стороны в сторону, потом опять ускорялся, снова начинал выписывать петли. Его пилот явно кого-то искал, и паранойя немедленно подсказала мне, кого именно. Вот козлы! К счастью, на этот раз нам удалось остаться незамеченными. Но шутки закончились. Я не мог позволить себе оставаться посреди бесконтрольной зоны рядом с долбанными черными стрекозами. «Ходу, волосатый! Ходу!» Минут через десять ситуация повторилась, а я задумался о том, что именно ждет нас у границы. Если охотники за головами действительно меня искали, то самым правильным действием с их стороны было взятие под контроль того участка леса, где я раздолбал украденную вертушку. Это как минимум, если же им хватило мозгов сопоставить место крушения и недавний обстрел еще одной машины, а также провести между ними прямую линию. Подождав, пока враги снова улетят вдаль, я резко сменил направление движения, отправившись на север. Там были совершенно неизвестные мне территории, но там следопыта вряд ли кто-нибудь искал. «Следи за всем, бро! Следи за всем!» Время шло. Вертолет продолжал летать над головой, заставляя меня откладывать все новые и новые кучки кирпичей. Незаметно, но очень быстро повысился уровень радиационного заражения. Напрочь исчезли шмели, зато далеко впереди показались силуэты двух медведей. Происходившие вокруг изменения нравились мне все меньше и меньше. «Нафиг, сворачиваем». Спустя еще сорок минут мы выбрались на край маленькой лужайки, сделали несколько шагов по изумрудной траве, и упорно горевший на браслете красный огонек сменился успокаивающим зеленым. У меня со спины как будто свалился железнодорожный вагон, груженный отборным ураном. Знать, что любая смерть — это всего лишь крохотная неприятность, ничем не грозящая персонажу, божественно. «Хассайн!» «Пахайти за лекарством!» «А вот хрен тебе!» Я с наслаждением растянулся на земле и, закинув руки за голову, принялся рассматривать облака. «Хрен тебе по всему твоему наглому, щетинистому рылу!» «Как это хрен?» «А вот так!» «С шантажистами переговоров не ведем!» «А лекарство?» «Не будет лекарство!» Скосив глаза на ошеломленного питомца, я решил сменить гнев на милость. «Будет, если ты начнешь вести себя хорошо. А если продолжишь выпедриваться, то хрен». Таракан умолк и растерянно уселся на задницу, печально поникнув усами. «Хэн! Расслабься! Лучше изучи местность, вдруг ягоды найдешь». Эдик неохотно поднялся в воздух, крутанулся на одном месте, а затем спустился обратно. «Там помщи!» «Кто?» «Помщи!» Мне пришлось как следует напрячь мозги, чтобы догадаться, о чем именно говорит Пэт. «Бомжи? Какие еще бомжи?» «Лесные!» Ощутив прилив острого любопытства, я встал на ноги. По ту сторону прогалины действительно обнаружилась разумная жизнь. Среди деревьев просматривалась группа из пяти человек, неспешно топавших по направлению к нам. Выглядели они немного не так, как мои обычные противники. «Привет, друг!» — заметив меня, один из игроков махнул рукой. «Мы с миром!» Я неуверенно улыбнулся и помахал в ответ после чего двинулся вперед, на всякий случай отходя как можно дальше от края бесконтролки. «Хай!» — выбравшаяся на поляну девушка дружелюбно мне кивнула, а затем повернулась к спутникам. «Отличное местечко, можно тут перекусить!» «Ништяк!» «Друг, ты с нами?» «Э, «Наверное!» Я с легкой настороженностью проследил за тем, как чрезвычайно похожая... На классических хиппи-ребята сбрасывают на землю рюкзаки и осматриваются в поисках веток для костра. «А вы что здесь вообще делаете?» «Отдыхаем от мира, бро». «Это помщи, хозяин!» «Ой!» Вторая девушка, увидев выглянувшего из травы шестинога, отшатнулась, потеряла равновесие и приземлилась на пятую точку. «А кто это?» «Мой питомец. Он безобидный. Эдик, иди сюда!» «Хрена себе безобидный!» Один из парней покачал головой, рассматривая огромные тараканьи когти. «Жесть! Пушистый и прикольный. Как ты сказал, его зовут? Эдик?» «Ага, Эдик, первым заметивший меня игрок, весело фыркнул. Но ему больше подходит Эдди, э Эдди Крюгер, типа». «Точняк!» Наблюдая за столпившимися возле пета игроками, я немного расслабился, а сам он так и вовсе оттаял душой. «Мне нужно лекарство!» «Не слушайте этого волосатого, он ягод наелся, и у него теперь ломка!» «Ломка?» Девушка с ником Мария Ивановна загадочно улыбнулась. «Брызгун, доставай!» Через пару минут из ближайшего рюкзака показался какой-то хитрый агрегат. Затем сплетение тонких шлангов, приятно пахнущий мешочек с травами. Над поляной потянулся густой сладковатый дымок. «Держи, когтистый!» Брызгун вручил нервно порхавшему возле него Эдику длинную трубку. «Наслаждайся!» «Лекарство!» «Оно самое, брат, оно самое!» Питомец вцепился в пластик, присосался к нему, надулся, словно огромный воздушный шар. «Да, ты и знаешь толк», — хмыкнула Марья. «Хоть передышку сделай». «Потом», — невнятно просипел таракан, стараясь втянуть в себя как можно больше дыма. «Киха, киха, киха. «О, зацепило, похоже». Минуту спустя Эдик все-таки бросил трубку, затем очень медленно опустился на землю, погладил себя лапкой по упитанному животику и задумчиво произнес «Есть, хочу!» Раздались смешки. Кто-то протянул шестиногу кусочек сыра, а потом самый молчаливый из группы неожиданно оторвал взгляд от своего браслета, уставился на меня и произнес «Я проверил!» Это тот самый следопыт Он убивает людей в бесконтрольной зоне А потом грабит их В смысле? Девушка, чесавшая Эдику спинку Выпрямилась и удивленно посмотрела на товарища Ты о чем? Кто открыл огонь, я даже не понял Неподалеку просто раздались выстрелы Мир затопила красноватая дымка Тело почувствовало боль Наступила тьма разгоняемые лишь цифрами обратного отсчёта